Глава 15. Машенька. «Меня раньше дядя Вова мыл», — стеснительно призналась девочка, стоя перед душевой кабинкой в одном нижнем белье. Мужики, пока меня не было, вытащили с одной из квартир полноценную кабину и поставили в санузле. Более того, они даже повесили зеркало и потихоньку взялись класть плитку. Видимо, им реально стало скучно во время артобстрела. «В смысле?» — решил уточнить я, аккуратно срезая грязные бинты, предварительно отмочив их теплой водой. «Он меня натирал мочалкой», — Маша испуганно сжалась. «Неприятно?» «Грубо натирал». «Да», — тяжко вздохнул я и принялся осматривать ее руку. «Ничего особо серьезного». На перелом или вывих не похоже, просто очень сильный ушиб, вовремя необработанный как следует, плюс небольшая царапина, которая уже давно покрылась кровавой корочкой. «Я тебя мыть не буду. Ты уже взрослая, самостоятельная девочка». «Хорошо», — она согласно кивнула, боязливо на меня оглянулась и шагнула в кабинку, включая слабый напор холодной воды. «Машенька», — строго позвал я, — «Не балуйся. Давай теплую включай и смывай грязюку. Сейчас принесу полотенце». Девочка угукнула и послушно начала мыться. Я прикрыл дверцу кабинки, после чего пошел готовить ей полотенце и сменную одежду, ее старую, мы решили постирать. Сергеич, увидев мелкую, порывался встать, но был морально оприходован в мозг и остался лежать на диване. и что удумал. Ему сейчас только постельный режим положен. Пока Женька Захаров занимался стиркой, Зяба был отправлен по квартирам искать чистую одежду для Маши. На всякий случай мы подготовили утягивающее термобелье и большой теплый ватник из моих запасов времен службы в авиации. В шутку подобные синие куртки называли «радикулитками», поскольку если здоровый мужик в нем будет работать нагнувшись, то у него будет открыта поясница. К счастью, Юра все же принес какой-то пакет со шмотками. Трусы, майки, кофточки, колготки, джинсы, кроссовки. Даже еще одна куртка нашлась. Я тем временем наливал девочке суп в тарелку. Ну вот, не могу я пройти мимо голодного ребенка. — Дедушка, — позвала меня Маша, едва не плача. Я отставил все и быстрым шагом направился к ней в ванную. Мелкая уже обернулась в полотенце и не решалась ступить на пол, переминаясь ноги на ногу возле кабинки. «Ну да, бетон-то холодный, а тапок у нас пока не завелось». «Хорошо вытерлась?» — спросил я, и, получив утвердительный кивок малышки, подхватил ее на руки и отнес в комнату. Там усадил ее на стул, выкладывая рядом одежду. Маше ничего не пришлось объяснять. Она хоть и смущалась, но быстро оделась, правда, то и дело морщилась от боли в руке. Зяба бы хотел было помочь, но, увидев мой кулак у себя перед носом, почему-то резко передумал. «Дедушка Сережа», — вновь позвала девочка, когда я поставил перед ней тарелку с супом и положил ложку. Затем, немного подумав и не смог удержаться, добавил к обеду коробочку сока из пайка и про шоколадку не забыл. «А дедушка Андрей сильно болеет?» «Сильно, Машенька, сильно!» Я тяжко вздохнул, усаживаясь за стол рядом с нею. «И болеть ему долго, неделю минимум, еще ничего делать нельзя. У него животик болит!» «Ефимыч, не заливай!» Вяло усмехнулся подслушивающий нас Сергеевич. «Машенька, не слушай его, я не так уж и сильно болею!» «Сейчас полежу немного и посмотрим твою ручку. Ушиб там, с легким отеком, да царапка. Док, лежи лучше. К тому же сейчас Машенька покушает, и мы пойдем к ее соседке». Юлии Вячеславовне», — подсказала девочка, — «бабушка хорошая. Она мне пирожки приносила. Бабушка Юля в пекарне работала, в той, что у школы, вот». «Даже так!» — я заинтересованно посмотрел на девочку, которая быстро уплетала суп, практически вливая его в себя. «Да не торопись, милая, никто не отберет. Хлебушка пока что нет, но, может, бабушка Юля сможет его испечь». «Угу», — согласно кивнула мелкая. «У бабушки вкусный-вкусный хлебушек. Свеженький, мягенький и сладенький. Как грохотать все начало!» Она мне его с собой запихала прямо в карманы куртки. Мы тогда как раз с Викой гуляли. Это девочка со второго этажа. У нее мама крутая, секретарь в банке. Одна ее воспитывает. Мама Вики, тетя Милана, говорила, что ее папа — козлик. Девочка весело улыбнулась и схватила обеими руками коробку сока и принялась жадно пить. «Вот». Тетя Милана очень красивая, всегда такая деловая и строгая, но очень добрая. Когда мама меня гулять выгоняла, я к Вике в гости ходила. Тетя Милана очень вкусный борщ варила. А еще у нее телевизор большой, очень большой. Она нам с Викой разные мультики включала, интересные. Эх. Маша миг погрустнела и даже всхлипнула, едва сдерживаясь, чтобы совсем не расплакаться. Тетя Милана сказала, что когда Вика подрастет, я смогу в ее платье на выпускной из третьего класса пойти, чтобы все девчонки обзавидовались. А теперь, теперь не пойду. Ничего, Машенька. Я приобнял ее и погладил по головке. Еще придет время, ты же красавица. Станешь потом, как тетя Милана, еще красивее и сможешь сама решать, что делать. Ты покушала? «Угу», — Маша потерла глаза. Еще бы, после горячей пищи и теплого душа ребенка тут же потянуло в сон. «Дедушка Сережа, а когда мы пойдем к бабушке?» «Ну, «Вот сейчас и пойдем», — согласно кивнул я и поднялся из-за стола. «Только я еще кое-что соберу в дорожку. Гостинцы для вас с бабушкой». Сборы продлились минут двадцать. Никогда бы не подумал, что придется снаряжать ребенка. Мои-то дети от меня давно открестились, а внуков я почти и не видел. Кому нужен старый никудышный дед, работающий каким-то слесарем в жеке? Это же непрестижно. Такого родственничка стыдятся и сторонятся. Нынче те, кто работает руками, не в почете. Ха, был. Война все расставила на свои места. Пока шли к Юлии Вячеславовне, Машенька чуть не уснул по дороге, совсем умаялась, бедненькая. Так что в подъезд я ее уже заносил на руках. У бабушки Юлии, на удивление, имелась добротная железная дверь, что вела в квартиру. Постучавшись, я даже не услышал, как она ее открывает. — Ой, Сергей Ефимович! — приветливо улыбнулась она, когда увидела меня с ребенком на руках. Женщина, понимающе кивнула, аккуратно открыла дверь, та да даже не скрипнула петлями и отступила в сторону, предоставив мне возможность войти. «Квартира хорошая, старенькая, однокомнатка, с кладовкой и кухней, санузел совмещенный. На удивление, везде чисто, даже побитые стеклопакеты и те заклеены целлофаном. Не лучший вариант, но зато сквозняка нет». Юлия сразу провела меня в спальню, где я разул и раздел Машеньку, уложил на кровать и укрыл одеялом. Девочка вырубилась окончательно и мерно спокойно засопела. «Сергей, пройдемте на кухню». «Да, да не разувайтесь», — отмахнулась Вячеславовна и ушла туда ставить чайник. Я быстро прошел следом и поразился наличию газовой плитки. Продуманная бабушка, ничего не скажешь. «Вы ведь из Жека сами знаете про то, какие проблемы с электричеством были лет двадцать назад», усмехнулась она, заметив мое удивленное лицо. «Вот муж купил тогда, он у меня военным был. Все войны боялся, готовился к ней. Да так до нее и не дожил». Юлия невесело усмехнулась, уселась за стол, и придвинула ко мне вазочку с жареными пирожками. Духовка не работала, но тесто ведь не обязательно запекать. Я решил попробовать один, после чего уже не смог остановиться. Вот что значит профессионал! Питок пирожков с говяжьим фаршем и лучком исчезли, словно их и не бывало. Голодный хитро прищурилась бабушка, кивая в сторону накрытой вафельным полотенцем тарелки. Там еще вон штук сорок. С голоду только много не ешьте, а то плохо сделается. — Ммм, да какой там вкусные, поразился я, вытирая руки салфеткой. — Очень вкусные, Юлия Вячеславовна. — Можно просто, Юля. Добродушно улыбнулась она. — Тогда просто, Ефимыч, я согласно кивнул. — Грубовато как-то звучит, — не согласилась та и покачала головой. «Можно я буду звать вас Сережей?» «Да хоть горшком, только в печь не ставьте. А, впрочем, за пару десятков ваших вкуснейших пирожков можете вообще как угодно называть. У меня там товарищи тоже не против будут. А то мы ж мужики простые, если что и готовим, то простенькое на нашу старческую компашку», — усмехнулся я и не удержался, потянулся за еще одним пирожком. «Ядрен батон, Юля!» Чудесница, блин! Доберите, «Да Сережа, я еще напеку. Весело рассмеялась она. Я ведь поваром, в кондитером столько лет отработала, а после старшим пекарем, как все началось, быстро поняла, что мой Валерка прав был и недаром готовился. Ну и натащила всего с работы. Вот на пирожках всяких и живу. Не гоже так. Я недовольно покачал головой и зажмурился, уплетая вкуснейшее тесто. — Решено, Юлия. Я вам овощи. И вообще, что нужно будет, скажите. А вы мне пирожки. Пойдет? Такой талантище зарывать нельзя. — Да пойдет, пойдет, — рассмеялась бабушка. — Ой, Сережа, а у вас что, и правда овощи разные есть? А мясо? Мне б того... «Морковочки да курочки! Чую я, от Машеньки куриным супчиком пахло. Я б вам сам самсы напекла, а то у меня только фарш говяжий, да толку от него, без холодильника. Я как смогла, в пирожки пережарила, да в морозилке его обложила, чтоб подольше холодным был, но боюсь, что еще пару дней, и все пропадет». «Решим вопрос», — согласно кивнул я. «И с морозилкой тоже решим. На крайний случай у нас будете хранить». «Мы с мужиками генератор починили в подвале, как и насос, так что у нас там и помыться можно, и постираться, а уж холодильник с морозилкой тем более найдем и поставим». «Ого!» — поразилась Вячеславовна, и виновато улыбнулась, даже нижнюю губу слегка прикусила. «Простите, Сережа, а можно мы с Машенькой завтра придем? Мне бы одежду кое-какую постирать, да самой помыться». Обещаю, много воды не потратим. Я пирожков принесу. — Да приходите. Думаю, что мужики не против будут. Особенно Андрюха, наш доктор. Больно уж ему Машенька понравилась. Я расплылся в улыбке, но тут же опомнился. Он вообще хирург, но и в поликлинике как педиатр работал. Детишек любит. — Вот как? А это не его случайно Витька побил? «Ну, папка Машкин», — взволнованно спросила бабушка, и, увидев мой кивок, печально вздохнула. «Ох, я ж видела, он его ножиком... Ой, что же делается-то, Благо, эту пьянь военные забрали, хоть жить спокойней будет, а то он к Милке все клеился. Но та девка серьезная, она и не таких козлов обламывала. Даже мужа порой так отчитывала, что аж у меня слышно было...» А мой-то звукоизоляцию хорошую положил по потолку и по стенам. Ах, Андрей, значит, навестим его с Машенькой обязательно. Ему, поди, уход нужен особый. Надо бы его порадовать чем. Решено. Завтра тортик испеку. Сметанный. У моего вроде батареи были какие-то крутые. Уж на полчаса работы духовки хватит. Вот, кстати, если что, мы батареи вам зарядить сможем. А если где генератор небольшой сможете отыскать, то починим и запитаем. Раз уж у вас звукоизоляция хорошая, то соседи и не услышат. Включать будете, когда надо. А уж с топливом подсобим. На то мы порешили. Приятно все же иногда пообщаться с хорошими людьми. Надеюсь, таких на руинах старого мира осталось не так мало. Печально будет, если выжили только такие мрази, как родители Машеньки. Эдак у меня патронов на всех не хватит.